Из внутреннего кармана телогрейки он достал опаловинину четвертинку, заткнутую газетным кляпом, и спрятал её в люсин валенок подвешилкой. Девки раздалось в коридоре возле их квартиры, и соседка Ася Тихоновна задёргала дверь, пытаясь сорвать её с цепочки. Дверь в большой коридор была открыта, так липа проветривала. От форточек простуда. Ну чего ты хулиганишь, Липа откинула цепочку и впустила Асю в прихожую. Тебе чего? А ничего. Ася оттёрла её локтем в сторону. Ты мне и не нужна, мне Жоржик, можно сказать, нужен Георгий. Она вломилась в большую комнату, где перед гардеробом стоял дед, надевающий плащ. Куда? Никуда не пойдёшь. Ася заворотник стянула с него плащ, чуть не завалив самого деда. Среда, девки, Липа скатерть яичница. Ась, ты совсем рыхнулась в вторник сегодня. Липа, не очень уверенная в своих словах, подошла к гардеробу, на дверце которого с внутренней стороны висел календарь. Ну, конечно, сегодня вторник, среда завтра. Так я чего опешила, Ася? Не миленьцы выходят? Так дело не пойдёт. Раз решили всё, скатерть Джоржик. Ась, не шуни, проворчала Липа. Как никак неприятности в доме, а тебе всё гулять подавай. Ворчала Липа больше для вида. Беременность Люси Она считала большой ошибкой и особого горя сейчас не ощущала, чего и стыдилась. Жалела она почему-то больше Льву, чего стыдилась тоже. Ася не шумей, цыкнуло липою ещё раз, хотя Ася, кроме гама, никакой опасности не представляла. Если она и принесла вину, то, во-первых, зная липины принципы немного, а во-вторых, завтра всё равно Георгию покупать четвертинку, уж пускай сегодня выпьет, а завтра не будет. Врач рекомендовал Липе давать Георгию для аппетита 50 г перед обедом. Липе было хлопотно следить за точным соблюдением дозы, и для Георгия эти 50 г были одной только нервотрёпкой решили один раз в неделю по четвертинке по средам приход Аси к тому же и экономия потому что Ася пустой по гостям не ходит а кроме того Ася сплетница и может рассказать подробно что творится последнее время в доме какие новости Липа же компрометировать своё и Георгия прошлое не может вульгарным любопытством. Она работала в с министрами, Георгий главным бухгалтером, а Люсеньку иногда подвозит с работы на персональной машине заместитель главного инженера. А кто же в магазин пойдёт для страстки, строго спросила Липа, забыв, что уже стелит на стол чистую скатерть. А тебе чего там надо? Говори, заорала Ася, плюхаясь на диван. Кота задавишь, взвизгнула Липа. Потревожный кот, пятый или шестой по счёту на этой квартире, и как все предшественники без имени, выполз из бесконечной спины Аси и, мяукнув, спрыгнул на пол. Масло кончилось постное. "Дам", заорла Ася. "Ещё чего говори, чтоб не два раза ходить. Ну, на кой чёрт тебе масло сдалось? Рюмки давай". Ася была всю жизнь домашней хозяйкой, и несмотря на полдень была в утреннем, в халате, без белых ровных зубов, вернее, с одним жёлтым передним зубом, но напудрена, как всегда, и в папельотках. "Не ори ты, ради бога", липосуетливо притянула дверь. Сказали же тебе потише, лучше бы чего-нибудь рассказала, сидит, понимаешь, без толку. Ася встряпинулась, почувствовав справедливость Липиной претензии. Лип, ты знаешь, Дуська опять шерсть заговоренную под дверями набросала. Вчера Вера Марковне подкинула: "Это она всё Нинку ихнюю загубить жаждет". Ефим Зенович уж кричал на неё в милицию подам, а дуська своё, чтобы Нинку на балкон не пускали гулять. А где ж ей гулять, интересное дело.